К вечеру долина бога оживала. Видимо, так повелось у большинства раз встречать и провожать солнце мистическими ритуалами. Пламя в огромной чаше стало менять цвета и пульсировать, будто подуваемое незримыми мехами. Кое-где заработали фонтаны. Над угрюмым строением, не имеющим ни дверей, ни окон, взмыло в небо и закружила стая птиц размером и повадками с голубей, но с окраской калибрей и звуки... Били незримые барабаны, им гулков торили гонги, пронзительный рев труб, визг клавесины, агонии скрипок и перебор струн, дальний перезвон колоколов, органные трубы, спиричуэлс, подвизгливую физгармонию, хруст ломающегося стекла и гул турбин и голоса. Раболепные и гордые, ласковые и угрожающие, молящие и требующие, благословляющие и проклинающие, голоса на тысячи языков, голоса, заставляющие желудок подпрыгивать к горлу, голоса, сверлящие череп, отзывающиеся болью и уносящие тревогу и запахи. Сладкий аромат благовоний, горький дым горящих трав, омерзительная вонь тлеющей органики, запахи дурманющие, запахи будоражащие, запахи пронзительные, запахи успокаивающие, запахи знакомые, запахи чуждые человеку, запахи природные, запахи едкохимические, запахи ровные, будто линии, запахи невнятные смешанные, будто расплывшееся в воздухе пятно. И Дио в дверях храмов и святилищ. Диодао в мантиях и сутанах, накидках и костюмах, перьях и шкурах, обнажённые раскрашенные, застывшие неподвижные и бьющиеся в танцах странные ритмики, шагающие и прыгающие, разглядывающие Мартина и вперившие взгляд в небеса. Мартин бежал между храмами, по узким бетонным дорожкам, всё время разветвляющимся и меняющим направление, Эфеста и Гедара был все ближе и ближе, но путь к нему преграждал канал, в котором безмолвно застыли обнаженные Диудао, полощущие ладони в воде. Мартин прыгнул в холодную воду и перешел вброд неглубокий по грудь канал. Диудао смотрели на него, но не произнесли ни слова. Карабкаясь по каменистому склону, вверх не вели никакие дорожки, Мартин подбежал к проему ведущему в эфестае Гидара. Двери не было, лишь занавеска из тонких металлических нитей. За зыбкой завесой плясали отблески красного света, доносились голоса на туристическом наречии. «Стойте!» — крикнул Мартин, вбегая в храм Гидаров. «Стойте!» Они так все стояли. Двое диуда в одеждах Гидаров, будто ожившие карикатуры ехидные и удачные и человеческая женщина, Ирина Полушкина, совершенно обнаженная с горсткой одежды у ног. В руках Диудау были мечи Гидаров, выплавленные из керамических нитей, и вся картина живо напоминала Мартину обложку какой-то убогой фантастической книжки, в очередной раз эксплуатирующей тему «Красавица и чудовище». «Не трогайте ее!» — снова крикнул Мартин. И только тут заметил, что Ирину никто не держит, а Диудао сжимают мечи не за рукояти, а за лезвие. И если не допустить, что они собирались отдубасить девчонку рукоятями, то Ирине ничего не угрожало. «Ты взволнован и расщеплен», — очень спокойно сказал один из Диудао, переводя взгляд на Мартина. Миг его меч скользнул в ножны за спиной. «Что тебя тревожит?» «Не слушайте девчонку, она придумала глупость», — быстро сказал Мартин, подходя к Ирине. «Мартин, я не просила ваших советов и вашей помощи», — гневно воскликнула Ирина. Мартина уже ничуть не удивляла, что девушка его узнала. Он молча схватил ее за руку, оттащил от Диодау на пару шагов, повторил. «Ее предложение — ошибка, нельзя!» «Откуда тебе известно, что я предлагала?» — спросила Ирина. «Откуда ты знаешь, кто я такой?» — парировал Мартин. «Девушка осеклась». А Мартин снова обратился к священникам. «Девушка погорячилась. тайги дар не оживит ее». «Конечно же не оживит», — кивнул Дио в одежде цвета лазури. Кивнул своему товарищу, одетому в салатные цвета, тот тихо отошел в сторону. «Никто не собирается ее убивать. Успокойся. Сосчитай про себя до двенадцати, повторяй при каждой цифре «тай» каким бы нелепым ни был совет Диудао, но Мартин ему последовал и начал считать про себя «один тай», «два тай». Кажется, только сейчас до Ирины дошло, что она оказалась голышом перед мужчиной своей расы. Она дернулась, но Мартин держал ее крепко. Тогда Ирина замерла, выпрямилась, будто юная фотомодель, без стеснения позирующая для плейбоя, правильно сделала. Конечно, нет ничего более нелепого, чем обнаженная женщина, пытающаяся прикрыться ладонями. «Три тай, четыре тай», — мысленно признёс Мартин, оглядываясь, С мокрой одеждой текло на мозаичный каменный пол, но Дио вежливо не замечали этого. Внутри храм Гиддаров казался довольно маленьким. Почти круглой формы, стены драпированы алом бархатом, никакого алтаря или икон. Лишь на куполе невысокого потолка Мартин заметил роспись, но такую абстрактную, что угадать изображение не представлялось возможным. Свет, тени, неясные силуэты, 5 тай 6 тай семь тай мартин сжал заясть ирины еще крепче посмотрел ей в глаза девушка выдержала взгляд даже наградила его презрительным взмахом ресниц 8 тай пооть 9 тай оставить без сладкого 10 тай 11 тай отобрать всю косметику 12 тай «Почему ты раздито спросил мартин и с удовольствием увидел что ирина покраснела. «Женщина не вправе находиться в храме Тайгидара в одежде», – тихо ответил Диудао в Лазоревом. «Женщина вообще не вправе носить одежду, раздеться было нашим требованием. Не беспокойся, мы, связанные обетом целомудрия и не можем посягнуть на твою женщину». «Я не его!» – крикнула Ирина, но... Диудао не обратили на ее слова никакого внимания, и, неудивительно, вера Гидаров, которую исповедовали в этом храме, оставляла женщинам крайне немного прав. Какое целомудрие не выдержал Мартин. У вас наследственная память. Неужели вы предпочитаете умереть, не передав ее потомкам? Служение Тайгидару недоступно женщинам. Но мы не женщины, а гермафродиты, — гордо ответил священник. Служение Тайгидару запрещает телесную близость, но мы оплодотворяем сами себя. Против этого нет ни единого запрета в книге Тайгидара. Мартин шумно выдохнул. Да, наверное, это было возможно. И почти наверняка являлось страшным извращением в морали Диодао. Но эти сумасшедшие Диодао служили богу гиддаров и вели себя как гидары. «Ира, возьми одежду, выйди и подожди меня снаружи», — попросил Мартин. «Нет», — резко ответила Ирина. Мартин не стал настаивать, ему вдруг представилось, как вышедшую из Эфеса Ирину хватает другая группа полоумных Диодао и тащит, ну, ну, к примеру, к пылающей чаше. «Что она хотела от вас?» – спросил Мартин. «Это несчастное», – с жалостью сказал Диудао, и рука Ирины вздрогнула, – хотела испытать Тайгидара. Она просила разрешения умереть во имя его, чтобы воскреснуть согласно древнему обещанию Тайгидара. «Но вы отказались ей помочь», – заметил Мартин. «Конечно», – кивнул Диудао. «Обещание Тайгидара не распространяется на женщин, самки не могут быть его служителями».